Глава 14 -я. Он действительно позвонил. Это произошло через два дня после того разговора. Мы вчетвером, я, Светлана, Дземин и Дима, сидели в кабинете, служившем нам штаб-квартирой, и обсуждали план ближайшей съемки. Из-за неожиданно возникших сложностей с сюжетом о президенте, мы попали в цейтнот. Мы только начинали, и у нас ничего не было в запасе. Теперь предстояло быстро отснять что-то, что могло бы заменить отвергнутый Олег первым сюжет. «Пошел он к черту!» — мрачно сказал Демин. «Нельзя позволять ему диктовать условия!» «Спорить с ним сейчас бессмысленно», — пояснил я. «Сначала нужно закрыть образовавшуюся в эфире брешь. Если в программе телепередач стоит наша «Вот так история», то она и должна выйти в эфир в назначенное время. Когда мы это обеспечим, сможем вернуться к сюжету о президенте». «Женя прав», — поддержала меня Светлана. «Он у тебя всегда прав», — огрызнулся Дюмин. «Ты ревнуешь?» «Если честно, да», — усмехнулся Дюмин. «Хорошо, когда-нибудь я соглашусь и с тобой тут То тоже «Что там у нас на очереди, Илья?» «Сцена в бандитском притоне». «Ты уже занимаешься подготовкой?» «Да». «Сколько дней еще понадобится?» Он пожал плечами. «Да там почти все готово». «Неужели?» — удивился я. «Да ты что, в натуре нам не веришь?» — глухим голосом осведомился Дима, делая пальцы веером. По сценарию он должен был изображать местного авторитета, лидера преступной группировки. Все засмеялись. «Хорошо», — кивнул я. «Этот сюжет и снимаем, и сразу после него еще один, и опять про бандитов, пока вы из образа не вышли, чтобы быстрее было. Нам надо наверстать время, чтобы вырваться из цейтнота». А сценарий — подал голос Дёмин. — А что сценарий? Давайте возьмём одну из тех жутких историй, которые рассказывают о бандитах, да и отснимем её. Например, вот это Рядовой автолюбитель на своей колымаге врезается в бандитскую иномарку. Бандиты, недолго думая, назначают ему сумму отступного. Такую, что бедолага в жизни в руках не держал. Думаю, получится неплохо. — Как бы его Кондратия не хватил, — сказал Дима. — Нашего-то героя. — Молодого какого-нибудь возьмём. «С крепкими нервами и характером мягкого, чтобы он нас потом не покалечил». «Героя найдем», — пообещала Светлана. «У меня есть на примете». И вот тут позвонил Олег Перов. «Евгений Иванович», — осведомился он. «Как насчет встречи?» «В любое время», — ответил я и шепнул, прикрыв трубку рукой. «Олег Перов». «Давайте встретимся сегодня вечером в неформальной обстановке, в каком-нибудь ресторанчике в стороне от больших дорог». «Например, в Филадельфии». «В Филадельфии?» — наморщил я лоб, вспоминая. «Не знаете?» «Мне расскажут». «Он все-таки продиктовал мне адрес». «Сегодня в 8 предложил Олег Перов. «Вас устроит?» «Вполне». «Подпишем договор», — продолжил он. «И к тому же я привезу кое-какие бумаги». «Какие бумаги?» — не понял я. «Подземину». Я непроизвольно бросил на Демина быстрый испытующий взгляд. А он как раз смотрел на меня. Хорошо, хоть что не слышал слов Олег Первого. «А, это...» — пробормотал я. «Ну, хорошо». На этом мы и расстались. Я на всякий случай поинтересовался у своих, как мне лучше доехать до ресторана «Филадельфия». Дима мне все в подробностях объяснил. Демин при этом хмуро смотрел на меня, будто догадался, что в недавнем телефонном разговоре речь шла о нем. Я чувствовал себя несколько неловко и старательно отводил взгляд. Я надеялся, что сегодня вечером мы с Олег Первым закроем эту тему. В Филадельфию я приехал за полчаса до назначенного времени. Это оказалось не просто тихое, а забытое всеми место. Из посетителей здесь не было никого, кроме супружеской четы. Обоим было под сорок. И сильно нетрезвого парня за угловым столиком. Я сел лицом к двери. чтобы увидеть Олег Первого, как только тот войдет, и заказал себе кофе. Наверное, мой скромный выбор несколько обескуражил официанта, но внешне он это ничем не продемонстрировал. Принес кофе и даже смахнул со скатерти невидимую пылинку. Парень в углу пьяно забормотал что-то нечленораздельное. Я слышал, как официанту кратко и вздохнул. Олег Перв появился в восемь, как и обещал. Сначала в зал вошел один из его телохранителей. Я видел его раньше. Обвел взглядом присутствующих и, успокоившись, скрылся. А через минуту появился и сам Олег Перов. Его сопровождали двое, но их роль вряд ли была ясна стороннему наблюдателю. Охранники держались скромно и, даже, я бы сказал, неприметно. Олег Перов направился ко мне и в ту же секунду ударили выстрелы. Я резко обернулся. «Они одновременно». Супружеская чита и пьяный палили из трех стволов, и при такой плотности огня у Олег Первого и его сопровождающих не было ни малейшего шанса уцелеть. Я непроизвольно привстал за столом, и тут пьяный обернулся. Нас с ним разделяли каких-нибудь 5-7 метров, и я вдруг понял, что чувствует человек, который через секунду должен умереть. Парень поднял руку с пистолетом и выстрелил. — Уходим! — услышал я чей-то вопль, раздавшийся сразу за грохотом выстрела, и упал. Я слышал топот убегающих, которые на ходу переворачивали стулья, и вдруг понял, что раз я все еще слышу, значит живой. Надо мной высилась стена, и в ней, примерно на уровне моего роста, темнело крохотное отверстие. Это был след пули, предназначавшейся мне. У киллера дрогнула рука, и это спасло мне жизнь.